Глава одиннадцатая. Выпивка после боя. Раненая стрелой рука Казио горела огнем. Колени подгибались. «Да», — решил Казио, — «у меня плохо получается выворачиваться от стрел». Эта мысль пугала, поскольку лучник, который уже сделал один удачный выстрел, снова натягивал лук, а его приятель с топором и щитом находился совсем рядом. Казю сделал пару шагов, чтобы солдат с топором оказался между ним и лучником, и поднял Акреду, радуясь, что стрела попала в левую руку. Но она торчала из его предплечья, как маленькое дерево, и Казю понимал, что координация нарушена. Он сделал выпад в лицо солдата с топором, но тот поднял щит, отводя в сторону клинок, а сам сделал шаг вперед и взмахнул топором. Казю вскинул клинок, чтобы парировать высоким призму, полел Акреда по диагонали справа налево топор скользнул по клинку, и Казио сумел избежать удар. Теперь, когда острие акреда было направлено вниз, а сам он стоял вплотную к щиту противника, Казио сделал единственное, что было возможно. Подпрыгнул вверх так, что направленный вниз клинок Акредо скользнул вдоль внутренней стороны щита, и в следующее мгновение острие уже вошло в горло врага над нагрудником. Не встречая сопротивления, сталь проникла в легкие». Приземлившись, Казио не сумел удержаться на ногах, а его противник, спотыкаясь, сделал несколько последних шагов, судорожно пытаясь вытащить Акредо из своего горла. И оставался еще лучник, который уверенно целился в Казио. Озираясь, Казио отчаянно пытался найти какое-нибудь укрытие. Лучник ускорил шаг. Возможно, убитый солдат с топором был его другом. Но тут лучник осел на землю и выронил лук. Казио увидел, что из его живота, Торчит стрела. Проклятие. Пробормотал лучник. Я знал. Он немного посидел на земле, а потом поднялся на ноги, опираясь на лук. Оглядевшись по сторонам, он бросил еще один взгляд на Казио. Будь оно все проклято. Пробормотал лучник и заковылял прочь. Удачи тебе! крикнул ему вслед Казию. Фузу, Кунтен отозвался лучник. «Правильно», — выдохнул Казио, пытаясь встать. «Неужели во мне так много крови?» — подумал Казио. «Может быть, следует сначала вытащить стрелу?» Он взялся за древко, солнце ослепительно вспыхнуло, и следующее, что Казио увидел, был человек, глядящий на него сверху. Оставалось надеяться, что это друг. «Тебе будет больно», — предупредил его закат то вечером того же дня. — Ты никогда прежде мне не лгал? — с иронией сказал Казио. — Я... Но тут он забыл, что собирался сказать, поскольку все вокруг побелело от боли, и он временно лишился способности к связной речи. — Я же предупреждал! — проворчал старый фехтовальщик. — Да. Ничего умнее Казио придумать не сумел. «С тобой все будет в порядке, если не начнется заражение». «Какое облегчение!» — отозвался Казю, вытирая слезы здоровой рукой. Он посмотрел на встревоженное лицо Остры, ему стало стыдно. Он всего лишь ранен стрелой в руку. Ей пришлось перенести нечто куда более мучительное. Казю выпил то, что ему вручил Закатто. У жидкости был вкус огня, смешанного с потом пьяного. Он сделал еще несколько глотков, пока ту чистил и перевязывал рану. Одновременно Закатто рассказал ему, как происходило сражение. Если коротко, они победили. Ёж сдерживал атаки противника, а лучники вели прицельный огонь. «А потом Касро приказал нам атаковать остатки кавалерии», — вмешался Ян. «Сначала они не могли поверить своим глазам. Всадники думали, что мы можем только защищаться». «Однако мы шли вперед, держа копья перевес и сомкнув ряды, как в старые добрые времена. А позади у них стояла собственная пехота. Они и с разбегу не смогли пробить наше построение. А когда мы стали колоть их копьями, у них уже не было места для настоящей атаки. Не успели мои глазам глазом моргнуть, как они дрогнули и поскакали прочь, топча свою пехоту». Он кивнул в сторону старого фехтовальщика. «Этот человек знает, как нужно сражаться». — добавил Ян. «Жаль, что я все пропустил», — сказал Казио. «О, ты неплохо сделал свое дело. Давай выпьем». «С удовольствием», — ответил Казио. «Но это будет последний стакан», — сказал из-за его спины Остро. «Теперь он мой парень. Солнце садится». Они поставили палатку для Остро, и как только Казио и Остро оказались внутри, он нежно взял ее за плечи и поцеловал. Он ощутил в ее дыхании алкоголь, но в ее глазах он видел тревогу, а не желание. Он прижал Остру к себе, и вдруг на ее лице появился страх. Казио почувствовал, как остро сжался, и тут же отпустил девушку. «Извини», — сказала она. «Все в порядке», — ответил он, поглаживая ее по волосам. «Тебе пришлось многое пережить». Она поцеловала его в левое плечо. «Тебе тоже». Он поцеловал ее в лоб, а потом осторожно переместился ей за спину. На этот раз, когда Казио притянул Остру к себе, она уже не напрягалась. Казио поцеловал ее затылок, и она тихонько вздохнула. Он очень нежно раздел Остру, и скоро они лежали рядом, прижимаясь друг к другу. Он погладил ее лоб, потом провел ладонью по боку и бедру. «Быть может, на сегодня достаточно?» тихо спросила она. — Более чем достаточно, — ответил он. — Больше, чем королевство. Больше, чем империя. — Спасибо тебе. — Ты поправишься, — сказал он ей. — Я поправлюсь, и нам обоим станет лучше. Но нам и сейчас неплохо. Мы живы, и мы есть друг у друга. — Да, это так, — прошептала она. Казио проснулся через несколько колоколов. Было холодно, и он проверил, хорошо ли остро укрыто. Затем он натянул штаны и рубашку и вышел из палатки. В руке пульсировала боль, словно там прятался демон, а вчерашняя выпивка давала о себе знать множеством неприятных ощущений. Около половины солдат еще не спали, они пели и смеялись вокруг костров. Он нашел Закатто, одиноко сидевшего в фургоне. «Пришло время вина, старик?» — спросил Казио. Он не смог разглядеть лицо своего наставника в тусклых отблесках костров. И все же ему показалось, что по губам Закатто бродит тень улыбки. «Нет, еще нет. Почему ты никогда мне не рассказывал о том, как воевал? Да, конечно, мы с тобой ругались, но ты для меня как отец». «Я не твой отец», — резко ответил Закатто, но потом заговорил мягче. Я бы не мог им быть. — Нет. Однако ты выполнял его роль. Почему? — Я не сумел придумать ничего лучшего, — проворчал Закатту. — Ты не ответил на мой вопрос. — А ты разве не видишь, что я и не собирался на него отвечать? Казел вздохнул. — А тебе еще не надоело прирекаться и ворчать? Закатту немного помолчал, а потом тихонько рассмеялся. — Это легче, чем нормально разговаривать. — заявил он. — Вот именно. И мне тоже. — Ладно, — вздохнул Закатто. — Просто я не хотел, чтобы ты оказался вовлеченным в войну. Твой отец взял с меня обещание научить тебя владеть клинком, но он никогда не просил сделать из тебя солдата. Не думаю, что он этого хотел. — Я совершенно уверен, что не хочу я. Вот почему я не стал кружить тебе голову историями о наших похождениях. Может быть, если бы ты мне все рассказал, я бы сейчас не встрял во все это. Закат то снова рассмеялся. Ха -ха, да, смешно! Какими бы черными красками я не рисовал картины сражений, тебе война показалась бы привлекательной. А так как этим занимался твой отец, да и я. Вы оба были знаменитыми? Да. Еще одна причина, которая заставила бы тебя пойти по нашим стопам. Казио кивнул. Наверное, ты прав. Я был немного упрямым в юности. В юности? Да ты с каждым днем становишься упрямее. Впрочем, это неплохо, ведь не будь твоя голова такой упрямой, она бы не выдержала удара, который ты все время получаешь. Он протянул бутылку и Казио сделал глоток. Вино оказалось превосходным. «Что теперь?» — спросил он. «Ну, ты уже и сам принял решение», — сказал Закатто. «Ты Эмратура?» — ответил Казио. Закатто взял бутылку и сделал большой глоток. «Верно», — ответил он после паузы. «Большинство парней намерены вернуться в Эслин и сражаться за Энни. Я никогда там не был. Наверное, стоит побывать». — Ну, там есть на что посмотреть, — зевнув, ответил Казио. Они допили бутылку и открылись следующую, но тут на Казио навалилась усталость. — Пожалуй, мне пора в постель, — сказал Казио, хлопнув своего старого наставника по спине. — Завтра рано вставать, — отозвался Закатто. — Да, сэр Кастро, ответил Казио. Он вернулся к Остре и обнаружил, что она лежит в той же позе. Он улегся рядом, наслаждаясь теплом ее тела. На следующее утро он проснулся рядом с ней. Остров все еще лежал неподвижный, и он решил встать и собрать вещи, дав ей еще немного поспать. Но когда он сел, Казио заметил, что глаза Остры открыты. «Доброе утро, любовь моя», — сказал он, целуя ее в щеку. Она не пошевелилась, а ее глаза были остекленевшими. Казио потряс остру, но она никак не отреагировала. Он встряхнул ее сильнее.